3 сентября 1907 года. Вечер. Австро-Венгерская империя. Вена. Замок Шанбрун. Первое заседание Регенского совета состоялось вечером того же дня, когда императора Франца Иосифа поразил апоплексический удар. Император Австрии, король Богемии, Хорватии и Венгрии еще дышал, мычал и гадил под себя. Но для политики он был уже мертв. Исполняющим обязанности регента по причине отсутствия в Вене наследника престола, как уже говорилось, сам себя назначил генерал-полковник Франц Конрад фон Хютцендорф. Хоть этот человек никогда не читал цитатников МАУ, но то, что власть рождается именно вооруженной силой, понимал чисто инстинктивно. Зато два других члена регенского совета к армии и вообще к людям, производящим насилие, не имели никакого отношения. Одним из них был министр-президент Геннадий, премьер-министр, цеслейтании Макс Владимир фон Бек, а другим католический епископ Готфрид Маршал, генеральный викарий, заместитель, архиепископа Вены Антона Йозефа Груши. Сам примас Австрии в свои 87 лет был стар, глух и слеп, поэтому всеми делами занимался его зам. Когда в Вену прибудет эрцгерцог Франц Фердинанд, обязанности регента перейдут к нему, а генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф станет одним из трех членов Регенского совета. Исторические справки. Цислейтания. От латинского «цислейтания» – «земля до реки Лайты». В 1867 1918 годах название одной из составных частей монархии Австро-Венгрии Земли непосредственно подконтрольные австрийской имперской, а не венгерской королевской короне. В австро-венгерский период под Австрией подразумевали цислейтанскую половину государства в противоположность транслейтанской, или Венгрии в более широком смысле. Территориально земли австрийской короны включали не только современную Австрию, но и Чехию, и Словению, значительные области современных Хорватии, Польши и Украины, А также некоторые районы Италии, Горица, Триест, часть Тироля в составе Австро-Венгрии, цыслейтанские, австрийские земли имели отдельный от венгерского парламент Рейхсрат, правительство, возглавляемое министром-президентом и некоторые другие органы управления. Примас, латинская примасу, первенствующий, примус первый. В римско-католической церкви и англиканской церкви почетный титул церковного иерарха в стране, обладающего высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами страны. В православных церквях используется аналогичный титул «предстоятель». «Итак, господа», — сказал исполняющий обязанности регента, «уже достоверно известно, что нашего императора поразил апоплексический удар, и его неспособность управлять государством имеет постоянный характер». Но эта информация не для всех. Газеты сообщат, что его величество простудился во время прогулки и слег в постель. А врач во избежание переутомления, вредно влияющего на здоровье, категорически запретил ему заниматься государственными делами. Пока наследник престола не прибыл в Вену, никто не должен подозревать, что император Франц Иосиф более никогда не вернется к исполнению своих обязанностей». «Но для чего такая секретность?» спросил министр-президент Цеслейтани. «Неужели хоть что-то изменится от того, что мы назовем апоплексический удар легкой простудой?» «Дело в том, что апоплексический удар у нашего императора случился не просто так», сказал генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф. «Как членам Регенского совета вам следует знать, что под страхом разрыва двойственного союза германский казер Вильгельм предъявил нашему императору ультиматум, Немедленно передать власть наследнику престола и удалиться в частную жизнь. Наши хм, противники в лице русских и сербов уже воспользовались таким приемом, чтобы без смуты преступлений, не дожидаясь естественного исхода, заменить посредственных или откровенно плохих монархов на тех членов правящей семьи, которые смогут руководить своими государствами наилучшим образом. — Но почему кайзер Вильгельм выдвинул такое требование? — раздраженно спросил генеральный викарий архиепископа Вены. — И какое вообще право имеет один суверенный государь требовать отставки у другого такого же божьего помазанника? — Русские и сербы тут не пример, ведь в обоих этих случаях процессы, вызвавшие отставку здравствующего монарха, были внутренними. И кроме того, и те, и другие являются схизматиками, не уважающими церковное таинство помазаний на царство. «Если бы не союз с Германией, то нашу империю давно разорвали бы на части», глухо ответил генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф. «В военном отношении наша армия отстала даже от французской или итальянской, и в то же время наш император буквально одержим враждой с Россией. Если прежде эта его враждебность к русским кайзера Вильгельма вполне устраивала, то теперь, после того, как Россия, Франция и Великобритания подписали Брестские соглашения, такое поведение нашего императора стало смертельно опасным. Все дело в том, что того же самого, то есть войны между Россией и Германией, всей душой желает правительство Франции, видя в кровавой общеевропейской бойне единственный шанс вернуть себе Эльзас и Латарингию. — Мой дорогой Франц, я вас не понимаю, — покачав головой сказал епископ, Вы же сами раньше были сторонником превентивной войны против Сербии и Черногории. Вот именно, что против Сербии и Черногории, и больше не против кого, — отрезал тот. Такие планы можно было строить и даже приводить их в исполнение до тех пор, пока на троне в Санкт-Петербурге сидел трус и бездельник, который ни при каких обстоятельствах не придет на помощь своим союзникам. Но сейчас на русском престоле вместо душки Николая сидит императрица Ольга. превращающаяся в бешеную фурию каждый раз, когда задевают ее страну или ее родню. Сейчас превентивная война против любой из стран Балканского альянса может иметь два варианта развития. Либо наша империя, окруженная врагом с трех сторон, в одиночестве воюет против России, Сербии, Болгарии и Италии, которые съедают нас так же, как уже съели Турцию, либо на нашей стороне к войне подключается Германия, а на стороне русских – великобритании и Франция. Причем последняя делает это с радостью. И в результате центральные державы оказываются в полной блокаде и гибнут под натиском численно превосходящего противника за год-два. Именно такому варианту развития событий воспротивился кайзер Вильгельм, когда потребовал, чтобы наш император оставил трон своему наследнику, отнюдь не желающему развязать войну против русских и вообще славян. «Ваше Преосвященство». Неожиданно веско произнес министр-президент Цеслейтани. «Нашей империи, чья внутренняя конструкция чрезвычайно обветшала, прямо противопоказаны любые потрясения, а не только война. Только на территории Австрии проживает восемь различных национальностей, исповедующих два полярно-конфликтующих исповедания. А ее территория, расположенная на восьми градусах широты и столько же долготы, разбита на 17 земель». которых действует 20 парламентских объединений и 27 зарегистрированных партий. Вдобавок ко всему, у нас крайне сложные отношения с венгерской половиной нашей империи, где царит не меньший, а даже больший бардак. Только тихая и незаметная работа способна объединить этих людей и заставить трудиться ради общего блага. Но даже не сильный, в общем-то, удар способен разрушить социальную конструкцию нашего государства, так что ее никогда уже нельзя будет восстановить. «Сейчас наше управление — это постоянный поиск компромиссов. Но удастся ли это сделать, когда на границах загремят чужие пушки?» «В военное время любой компромисс означает поражение, даже если у вас есть возможность победить», сказал генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф. «Но такой возможности у нас нет, так что лучше и вовсе не доводить дело до войны». — Собственно, о том же, только гораздо более грубой форме, кайзер Вильгерман написал нашему императору. А тот, читая эти строки, так разволновался, что чуть не умер. — Формально император Франц Иосиф жив и продолжает быть нашим императором, — сказал генеральный викарий архиепископа Вены. — Но, с другой стороны, он находится в таком состоянии, что не в состоянии отдавать никаких распоряжений. — А если бы и смог ваше преосвященство... сказал министр-президент Цеслейтани, то отдал бы как раз те самые распоряжения, которых так страшатся кайзер Вильгельм и наш добрый генерал Франц Конрад фон Хетцендорф. Да и я тоже не хочу, чтобы наша империя стала полем боя ужасающей войны между Германией и Россией. Мне ли не знать, как хрупка наша политическая конструкция и как много ненависти может из нее выделяться при великих потрясениях? Так что я, пожалуй, поддержу нашего исполняющего обязанности регента. Пока в Вену не прибыл наш дорогой арцгерцог Франц Фердинанд, императору Францу Иосифу и в самом деле лучше полежать в постели с простудой, вне зависимости от того, жив он еще или уже умер. Как я уже говорил, до прибытия нашего будущего государя, господа, все в империи должно идти как обычно, — сказал Франц Конрад фон Хетцендорф. Армия будет готова отразить нападение внешнего врага, хотя на нас никто и не собирается нападать. Гражданское правительство Цеслейтании под руководством господина фон Бека должно управлять страной, как ни в чем не бывало. Рейхстаг должен заседать, как обычно, а священникам в церквях следует молиться за здравие нашего императора. Любое замешательство или признак смятения наши враги могут воспринять как демонстрацию слабости, и тогда атаки на наше государство будут неизбежны. а если император Франц Иосиф все же умрет, — пожав плечами, — сказал епископ годфрид Маршал, — то мы должны будем прекратить молиться за здравие и будем обязаны приступить к траурным мероприятиям, предвещающим похороны монарха. И тогда вся наша комбинация с секретностью, мой дорогой Франц, не будет стоить ровным счетом ничего». «Этот грех я возьму на себя», — ответил генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф. «Могу вас заверить, что о смерти императора франции Иосифа, если она случится до приезда наследника, вы узнаете в тот момент, когда это будет необходимо с политической точки зрения».